Глава 11 -я. «Но где они, Калиб?» – прошептал Ильмар. «Ты ничего не напутал?» На третьем этаже дома, полукругом окаймлявшим площадь, атаман посадил лишь десяток стрелков, остальные спрятались внизу. Рядом с Ильмаром, подняв бинокль, высунулся в окно Прохор, За спиной атамана, приваливший с плечом к простенку, стоял калиб. Под другими окнами засели стрелки. «Должны тут уже быть хозяин», — отозвался охотник устало и опустился на корточки. «Время к рассвету, а каравана все нет». Ильмар нервничал. Стиснув в ладони распятие, он думал только об одном. «Почему монахи с башмачниками так долго едут к долине?» «Грозу пережидали», — пояснил уже в который раз Калиб, разминая пальцами простреленную лодыжку. тучишь на север пошла, им всю дорогу дождем испоганила. Город что, краем зацепила, а у них до ночи лило. Зато наши следы посмывало», — оторвавшись от бинокля, вставил Прохор. Ильмар промолчал. Внизу всхрапывали кони. На первом этаже засел отряд, готовый по сигналу атамана, хлынуть лавиной на площадь. Всадники длинными пиками вооружены, караванщиков вмиг сомнут. Главное — тевтонцы спалить сразу. Людей Геста паника охватит, разбегаться начнут, когда по ним с домов, что по краям площади, ударят. И дело завершит отряд Прохора. С лестницы донесся шорох и голос рема Да куда же вы, Грю, нельзя катаману! Прохор опустил бинокль, повернул голову. Ильмар шагнул от окна в темный угол. На верхний этаж из лестничного проема вышли трое. — Что там, Рэм? — расстегнув кобуру, тихо спросил Ильмар. Он уже догадался, кого принесла нелегкая, раз охотник появился в доме. Атаман крест. Громким шепотом начал Коста, направляясь к окну. — Здесь я. Ильмар стоял в тени.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 «Мы получили сообщение от нашего человека в караване Геста». «Как же это?» — спросил Ильмар. «Вот». Атаман едва различил, как Коста что-то протягивает ему. «Вот», — повторил киевлянин, — «ворон прилетел». «И?» Ильмар по-прежнему не выпускал пистолет в кармане. «Птица принесла сообщение. Прочтите его сами».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 и пялилась на ильмара глазами-бусинками. «Тогда присядем. Прохор, огня и ножницы, и накройте нас брезентом, чтоб отблески в окно не попали». Когда, чиркнув зажигалкой, ординарец запалил фитиль керосиновой лампы, Коста отдал ильмару ворона, правая его нога была обжатым медным кольцом и спещренным гравировкой в виде буквы «Х» к которому припаяна латунная гильза со сплюснутой горловиной. Ильмар внимательно осмотрел ногу и кольцо на ней. Ворон и вправду из конториума. Цевка над когтями худенькая, кольцо будто срослось с ней, и на голени не царапинки. Такое может быть, когда подросшего птенца кольцуют, чтобы потом, когда повзрослеет, различать, какому клану птица принадлежит.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 Машина ехала через город с потушенными фарами. Рэм, не оборачиваясь, позвал ильмар Быстро в пакгаузы. Приказ обозным машину пропустить. Раздался шорох стихающие шаги по лестнице. «Атаман», — вкратчиво произнес Коста. «Даже я не знаю нашего человека в лицо». «А кто знает?» ильмар увидел, как Рэм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 «Пусть стоит в тени и не лезет, пока не позову», — уточнил Сельмур. «Слышал, Калиб?» — спросил атаман. «Угу», — буркнул тот. «Это все?» — нетерпеливо прошептал Коста. Рокот двигателя стал громче. Ильмар оглянулся. Вдалеке на вершине холма мелькнул луч света и погас. Атаман моргнул, всмотрелся в ночь. «Показалось...»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 Спустя пару мгновений показался Тевтонец. Машина остановилась. Часть всадников начала не спеша спускаться, несколько задержались на холме. «Совещание затеяли», — произнес Прохор. «Посыльного к Хэнку из тени», — сжав распятие, на груди быстро заговорил Ильмар. «Нашим тоже передать. Затаиться, ждать оговоренного сигнала». Прохор подозвал двух стрелков,